Ночная вылазка План у оказался рисковый, конечно, но попробовать стоило. Вдруг получится. Действовать предстояло ночью. Дождавшись, когда мать и Светка улягутся спать, Колька вроде бы отправился проводить засидевшегося друга. На самом же деле мальчишки прошмыгнули к лестнице, что вела на чердак, поднялись тихонечко наверх. Колька достал зажигалку, с которой обычно не расставался. Ее сделал перед уходом на фронт отец, использовав гильзу охотничьего патрона. Он и бензин на бутылку припас, чтобы заправлять ее. На чердаке Колька все приготовил еще днем. Сквозь щель в прогнившей тесовой крыше пробуравил палкой слежавшийся снег и воткнул сделанную из жести трубку. Вывел подзорную трубу. К ней сейчас и пробрались. Нацелена она была на двор комендатуры. Главное, что интересовало ребят, чем занят часовой, выставленный у ворот. Колька погасил зажигалку, обхватил пальцами конец настывшей трубки, приник к отверстию. Одетый в тулуп солдат маячил на обычном месте, подпирая спиной стойку ворот. «Ну чего там?» – нетерпеливо прошептал приятель. «Дай гляну!» Колька отступил в сторону, сказал с неудовольствием. Вообще-то дураки. Самые настоящие. Кто? Мы с тобой, кто ж еще? Зачем было вдвоем сюда переться? Ну и оставался бы внизу, — огрызнулся тезка. Ждал бы, когда просигналю. Тем не менее, вновь уступил Кольке место у подзорной трубы. Колька не сразу поймал глазом часового. Тот оторвался от столба, принялся разминать обутые в тяжелые валенки ноги. Десяток шагов в одну сторону, десяток в другую. Позади комендатуры тянулся маленький проулок. Ребята еще раньше подметили, что часовой через какое-то время обязательно туда заглядывает. И не просто заглядывает, а довольно-таки далеко проходит. Не иначе опасается, как бы кто с тылу не подобрался. Эти вот минуты, пока он в проулке, и важно было не прозевать, воспользоваться ими с толком. Но почему-то именно сегодня солдат, как назло, не спешил в проулок. Топтался и топтался перед воротами, лишь запахивая время от времени поплотнее тулуп. Колька озяб мысленно подстегивал солдата. «Но чего ты прикипел к воротам?» Наконец солдату наскучило, как видно, крутиться на одном месте. Он поддернул полы тулупа и двинулся неспешно в сторону проулка. Сейчас повернет за угол и тогда... Повернул! Колька, забыв о предосторожностях, кубарем скатился по лестнице вниз. На нижней ступеньке лежала заранее свернутая валиком немецкая плащ-палатка. Ее принес когда-то матери Ганс в уплату за стирку. Колька взвалил мягкий валик на плечо, метнулся за ворота. «Кольша, быстро!» Тот в торопях наступил на полу телогрейки и едва не упал. А черт!» – ругнулся шепотом. «Быстро!» – повторил не оборачиваясь Колька. «Створы ворот комендатуры были распахнуты настежь. Немцы надеялись, видно, на бдительность часового. «Быстро!» Двор пустовал, это они еще с чердака рассмотрели. Но одно окно в доме коменданта было освещено. В комнате солдата-денщика. Там чуть слышно конючил патефон. Свет из денщикова окна прошивал двор довольно широкой полосой. Она тянулась почти до самых ворот, минуя оставленную неподалеку от дома легковушку коменданта. К ней-то и спешили мальчишки. «Быстро!» Колька сбросил за машиной плащ-палатку, плюхнулся на нее возле заднего колеса и, не откладывая, проверил, видны ли отсюда ворота. Просвет под машиной был не очень большим, и Колька понял, что удастся ухватить глазом лишь ноги часового. Впрочем, им и не обязательно видеть немца в полный рост. Тёзка привалился рядом, выдохнул. «Еле жив!» «Пилку не забыл?» Вспомнил запоздало Колька. Тот молча выпростал из рукава маленькую ножовку. Едва успели отдышаться, ноги часового зачернели в проеме ворот. Автоматчик постоял у столба, потом начал привычную разминку. Десяток шагов влево, десяток вправо. Так маршировал минуты три, наверное, после чего опять направился в проулок. Размеренный скрип снега отчетливо доносился из-за ограды. Колька приподнялся на коленях, Глянул в освещенное окно. «Этот не выперся бы!» И пополз к тому месту у стены, где угадывались в темноте контуры елки. Позади сосредоточенно сопел тезка. Повалили деревца на снег. Колька отмерил взглядом с метр от верхушки, раздвинул ветки. Дотянувшись ножовкой, ширкнул зубьями по стволу. Скованная морозом древесина брызнула опилками и звонко предупредила тупую пилу. «Тронь только, только тронь!» ш -ш! испуганно дернул тезка. Колька и сам напугался, но пятиться было поздно, и он, торопясь, стал еще резче двигать пилой. «Только тронь, только тронь!» За спиной в такт рывкам Кольша приговаривал упрашивал. ш Поглощённые Поглощенные своим занятием, они, тем не менее, все время помнили о часовом. И когда знакомый скрип снега возвестил о его возвращении из проулка, Ужами нырнули за машину. «А елка-то!» – спохватился тезка. Колька оглянулся, ругнул себя. Поторопившись укрыться, они не подумали о том, что надо поставить елку на место. Теперь туда уже не сунуться. «Набрался ума!» – зло попрекнул друга. Часовой все торчал у ворот. Колька не вытерпел, прополз к багажнику, выглянул. Немец шваркал колесиком зажигалки, готовясь прикурить. Шваркал, никак не мог запалить фитиль. «Чего там?» – спросил шепотом приятель. «Как вздумает пойти к деньщику прикуривать!» – сказал Колька. И часовой, точно ему этой подсказки лишь и не хватало, в самом деле зашагал к дому. Пошел к дому, пересекая наискось просторный двор. По тропинке, проторенной в снегу от ворот до комендантского крыльца. По тропинке, что вела мимо легковушки в двух шагах от радиатора. Всего в двух шагах! Мальчишкам ничего не оставалось, как переползти позади багажника на противоположную сторону машины. Переползая, Колька тянул за собой плащ-палатку и все время ужасался, как недопустимо громко бьется сердце. Стало сухо во рту. Придерживая дыхание, Колька вдруг заметил, что дышит через нос. Дышит так же свободно, как несколько дней назад, когда к нему еще не привязался насморк. К счастью, внимание немца сосредоточилось на зажигалке. Шагая, он продолжал шваркать колесиком. Так, с зажигалкой в руках, дошел почти до самого крыльца. И здесь она сработала, высунула желтый, трепещущий язычок. Часовой остановился, прикурил, почмокал губами, с шумом потянул в себя воздух. И постоял, смакуя. На ребят пахнуло табачным дымом. Колька ждал, что теперь часовой повернет к воротам. Но случилось то, чего следовало опасаться с самого начала. Взгляд немца наткнулся на поваленное деревце. Само собой, солдат поспешил исправить непорядок и стал осторожно поднимать елку. Колькой овладело отчаяние. Что, если немец углядит опилки? Почувствовал, как рядом напружинилось тело друга. Того и гляди, сорвется с места, кинется к воротам. И верная смерть. От пули не убежишь. Обхватил тезку за плечи, притиснул к земле. Тем временем солдат, прислонив к стене ёлку, отступил назад, оглядел, снова шагнул к ней, повернул другим боком. Наконец решил, что сделано всё как надо, скрылся в доме. Захотелось видно покурить в тепле. Ничего себе поднапугал, а? прошептал Колька, ощупывая занемевшую шею. Приятель предложил робко: "Может, нам лучше аляулю?" Но у Кольки уже отхлынул страх. Он даже нашел в себе силы пренебрежительно хмыкнуть. «Пусть курит-покуривает, а мы...» И осекся. Где-то в конце улицы зачистил приглушенной скороговоркой мотоцикл. Ошпарила мысль. «Что, если это спешит в комендатуру очередной курьер?» «Пирог, ты слышишь?» Приподнялся с испугом тезка. Колька молча сжал до боли в пальцах рукоятку ножовки. Все сейчас зависело от его слова. Даже от знака одного. Чуть наклони голову в сторону ворот, и тезка колобком-шариком выметится прочь. А следом и он сам. Только и видели их тут. Колька сорвал с головы шапку, прислушался. Мотоциклетные выхлопы не приближались, а наоборот становились глуше, неразборчивее. Пронесло. Но где же часовой? Куда провалился? Много ли надо времени, чтобы выкурить сигарету? Кинул ворота без присмотра, и в ус не дует. А тут лежи по его милости на снегу, промораживай бока. Такие мысли занимали Кольку в ту минуту, когда он увидел, как занавеска на денщиковом окне колыхнулась, слегка раздвинулась. За освещенным стеклом образовался силуэт часового, хотя и в шапке, но без тулупа. Солдат осматривал двор. Потом тень его растворилась в глубине комнаты. Колька молча кивнул тёске. Тот, не говоря ни слова, прошмыгнул к окну, заглянул осторожно в комнату. «Все еще курит?» – спросил свистящим шепотом Колька. «Жрать уселся!» Колька махнул рукой другу, чтоб тот побыл возле окна, понаблюдал за часовым, а сам бросился к елке, повалил и начал пилить дальше. Работы оставалось немного. Скоро верхняя половина дерева бесшумно осела на снег. Поспешно расстелив палатку, Колька укутал зеленое сокровище, обмотал сверток шпагатом. Разогнулся с облегчением, окликнул тезку. «Ну, чего он?» «За чай принялся!» «Бежим!» Позвал Колька, берясь за конец свертка. Тезка метнулся к другому концу, оттуда прошелестела его излюбленная. «Аляулю!» Залетевший во двор ветер с недоумением пересчитал ветки на укороченной элеганте фрау.